Владимир Соротин. Желудевая пать. Дед осторожно опустился на поваленный дуб, потрогал гладкий, потерявший почти всю кору ствол. «Вишь, чистый какой!» Сашка подошел, поставив рядом ведро с грибами. «Что, объел кто?» «Да нет, сама отлупилась!» Дед достал кисет, стал медленно развязывать. Дубовую кору мало кто ест. Горькая она и твердая. Заяц яблоню уважает. Алось альху. Сашка сел рядом с дедом, сложил ножик и кинул ведро на лохматой шляпке груздей. Плохое тут место, дедуль. Грибов нет что-то. Сырота. Вот и о одни до да молокани. Дед развязал кисет, зачерпнул трубочкой крупно нарезанный табак. Сырота, она и есть. Вон низина-то какая. От этого и дубы валятся, и желуди на них не держатся. Поэтому и желудевой падью назвали. А как же? Желудевая падь, она и есть. Чуть желуди наклюнулись и опали сразу, не созревшие, Сырота. Он достал спички, примял табак трубки и закурил. Сашка зевнул, положил руки на колени. Тетя то сейчас, небось, обедает. Ага, кивнул дед головой. Погодь, поспей, дай покурю малость. Тут идти-то, версты полторы, не бой. Он медленно потягивал трубку. Ветра не было, и голубоватый дым волнисто расплывался возле его морщинистого лица с большим горбатым носом и гладкими белыми усами. Сашка смотрел, как проступают трубки сквозь табак, Оранжевый огонек. Дедуль, а почему ты тут сидеть любишь? Тут же грибов совсем нет и сыра. Дед усмехнулся. Да так, памятное местечко. Как памятное? Тут мой друг погиб, крестного сын. Вася, ты что-то не рассказывал? Дед молча тевнул головой и продолжал курить. Желудевая пать лежала перед ними, толстая Тесно настоящие дубы кое-где переплелись корявыми ветвями. и стволы утопали в узорчатых листьях папоротника. Лучи вечернего солнца, пробившиеся сквозь листву, играли на дубовой коре. Дед выпустил дым сквозь усы, потрогал весок Да, давно это было. Войну? Войну, в ее самую. Тут у нас немцы стояли. А мы с отрядом были, вер 70 отсюда. Возле Черноготина? Да, а Вася из Малых Желтоух был. Выросли вместе, вместе в отряд ушли. Ну и невеста была у него, не в Желтоухах, а у нас, на Слободке. Она жива сейчас? не лет семь тому померла, и его нет. А ты, дедуль, знаешь, как он погиб? Дед снова усмехнулся. Да я ж видал все. Прямо на моих глазах. Правда? Правда, Саш, правда. Дед раскурил погасшую трубку, вздохнул. В сентябре было. Мы тогда думали в Белоруссию идти, фронт там был. А у нас уж ни оружия, ни припасов не было. Ждать-то неоткуда. Что было, потратили. Так по лесам и отсиживались, короткие вылазки делали. Ну и командир решил идти прорваться к нашим, Чтоб зимой не околеть в лесу. Дедуль, а в деревнях вы не могли зимовать? В деревнях-то немцы голова! Это ж все немчурой занято было. Вот. Ну и Васька, он хороший разведчик был, на хорошем счету, Упросил, стало быть, командира отпустить его за хлебом, А заодно и с невестой проститься. Ну и пошли мы. С подводой. Тихонько пошли. Шли ночь, день спали в кустах, потом опять ночью. И вот только утро начинается, а мы в пятером ходим в пать. Дед сощурился, пососал трубку. Солнце тогда еще токмо-токмо встало, туман еще, мга вокруг дубов. Кобылка наша плохонькая, ребра светятся. У телеги колеса ветошью обмотаны, чтоб не гремели. Идем, стало быть... «Васька лошадь ведет, Сережка Осачи сзади, Петька береленок с Женькой на телене, а я справа так того!» Дед стал, выпрямился с трубкой в зубах. «На грудях у меня автомат немецкий, две гранаты за поясом, Френч с офицера снятый. И вот, стало быть, только мы входим, значит, как...» Он вздрогнул, вынул изо рта дымящуюся трубку и громко заблеял высоким голосом. Полый рот его широко открылся, обнажив предки источившиеся зубы. Глаза закрылись, седая голова откинулась назад. Сашка недоумевающе уставился на него. Дед вытянул перед собой руку с трубкой, качнулся и пошел по папоротникам, блея и трясясь. — Дедуль, дедуль! — прошептал бледный Сашка, привставая. Дед шел к дубам, высоко поднимая колени. Дрожащий голос его эхом разносился по желудевой пади.